Миллион лет назад, в ледниковое время, в этой знаменитой ныне в палеонтологии долине, было черное озеро, которое заполнял жидкий асфальт, образовавшийся из загустевшей нефти. На поверхности, особенно после дождя, блестел тонкий слой воды. Она-то и п р и л ь щ а л а зверей и птиц. Томимые жаждой они шли к озеру, чтобы напиться, и попадали в зловонную ловушку. Стоило животному ступить на полужидкий асфальт или опуститься на его поверхность, птица как ноги немедленно прилипали к вязкой мази. Все глубже и глубже погружались они в асфальт. Выбраться из него не хватало сил даже у слонов. Многие тысячи всевозможных животных были навеки погребены в этой черной могиле. Прошли века. Люди уже в наши дни стали добывать асфальт из этого озера и из других соседних с ним луж, и нежданно, негаданно нашли множество костей, погруженных в асфальт. Вначале никому до них не было дела, но вскоре исследователи из Калифорнийского университета стали собирать и изучать их. Из смертоносного озера извлекли тысячи черепов и десятки тысяч прочих костей. Там были бренные остатки уток, гусей, цапель, грифов, других птиц, а также верблюдов, лошадей, слонов, оленей, бизонов, оленивцев, саблезубых тигров, более двух тысяч черепов. Любопытно, что в асфальтовую ловушку попадались только совсем молодые саблезубые тигры. Старых не было. Как видно, опытные в житейских делах, они знали о гиблом этом месте и близко не подходили к асфальтовой топе. Черные вязкие западни и сейчас сохранились в долине Ла-Бреа. Их огородили, чтобы н е с л е д у ю щ и е люди и разный скот не попадали в асфальтовый плен. Но птицы, привлекаемые блеском воды на асфальте, по-прежнему гибнут в липкой черной грязи огороженных луж. Асфальтовые ямы Лабреа знамениты своими величайшими на земле скоплениями ископаемых останков. Нигде больше кости самых различных животных не сохранились так хорошо, и м е н н о здесь эти окаменелости легче всего раскапывать и изучать. Эндрюс Слоны и мастодонты. В Египте в оазисе провинции Фаюм, неподалеку от города Иллахуна, примерно в ста километрах к югу от Каира, блестит на солнце озеро Биркет-Карум. Все, что уцелело теперь от знаменитого когда-то м и р и д о в о г о озера. Мер-Ур, Великий Канал, называли его в Древнем Египте. Редкий античный писатель не сказал хоть несколько слов о Мер-Уре, А знаменито оно было диковинными водяными воротами-шлюзами. На много верст через восточную часть Ливийской пустыни тянулся канал от озера к Нилу. В разливы египтяне открывали шлюзы, и нильская вода, пенясь водоворотами, текла в озеро. В засуху из озера в Нил. Так Меридово озеро регулировало уровень Великой реки. На берегу Мер-Ура фараон Аменемхет II велел построить храм при входе в озеро – Лотеро-Унт. Греки переделали Лотеро-Унт в лабиринт. Заблудиться в этом храме было очень легко. Запутанная неразбериха ходов и переходов соединяла в нем 3000 больших и малых комнат, залов и коридоров, наземных и подземных. Впрочем, это уже к делу не относится. На северном берегу бывшего Мер-Ура вздымаются обрывистые склоны песчаников и глины. В самом начале нашего века Эндрюс откопал здесь кости неизвестного до того зверя. Он назвал его в 1901 году м е р и т е р и е м в честь озера Мер-Ур. м е р и т е р и й древнейший из известных пока предков всех представителей отряда хоботных, в котором ч и с л и т с я два живых еще вида слонов и более трех сотен вымерших — динотериев, ринхотериев и многих прочих териев, о а также мастодонтов и мамонтов. Немногим больше свиньи был этот родоначальник всех обладающих хоботом толстокожих, и такой же неуклюжий, как свинья, только вместо свиного рыла на морде у него возвышался и чуть свисал вниз небольшой хоботок, объединенные воедино нос и верхняя губа. Из этого объединения и вырос у всех его эволюционных потомков могучий хобот. Зачатки бивней, удлиненные вторые резцы тоже были,